Глава вторая. Как привычки формируют идентичность и наоборот. Почему так просто повторять плохие привычки и так сложно хорошие? Немногие вещи способны оказать столь же серьёзное влияние на жизнь, как совершенствование ежедневных привычек. И всё же весьма вероятно, что в это же время, через год, вы скорее всего будете придерживаться существующих привычек, чем начнёте делать что-то новое. Очень часто для нас представляет сложность придерживаться хороших привычек дольше, чем в течение нескольких дней, даже если мы прилагаем искренние усилия, которые сопровождаются временным взрывом мотивации. Такие привычки, как утренняя гимнастика, медитация, ведение дневника или готовка, кажутся приемлемыми в течение одного-двух дней, а затем превращаются в проблему. Так или иначе, после того, как привычки сформировались, кажется, что они останутся с вами навсегда, особенно те, которые являются нежелательными. Несмотря на самые лучшие намерения, иногда складывается ощущение, что такие вредные привычки, как употребление нездоровой пищи, бесконечное сидение у телевизора, прокрастинация и курение, победить практически невозможно. Изменение привычек становится для нас проблематичным по двум причинам. Первая мы пытаемся изменить не то, что нужно, и вторая мы пытаемся изменить привычки неверным способом. Эта глава посвящена первому пункту, а в следующих главах я подробнее остановлюсь на втором. Первая ошибка заключается в том, что мы пытаемся изменить не то, что нужно. Чтобы понять, что я имею в виду, Представьте, что изменения могут происходить на трёх уровнях. Можно сравнить эти уровни со слоями луковицы. Первый слой это изменение долгосрочных целей. Этот уровень связан с достижением определённых результатов: похудеть, написать книгу, выиграть соревнование. Большая часть целей, которые вы себе ставите, связаны с этим уровнем изменений. Второй слой это изменение процесса. Этот уровень связан с перестройкой привычек и систем. Новая система упражнений в спортзале, расчистка стала для более результативной работы, освоение новой медитативной практики, большая часть привычек, которые вы формируете, связаны с этим уровнем. Третий и самый глубокий слой это изменение идентичности. Этот уровень связан с изменением ваших убеждений, мировоззрение, представления о себе, суждения о себе и других людях. Большая часть убеждений, представлений и предрасположенностей связана с этим уровнем. Результаты это то, что вы получаете. Процессы то, что вы делаете. Идентичность то, во что вы верите. Когда вы начинаете формировать привычки, которые сохраняются надолго, то есть начинаете выстраивать систему небольших улучшений, проблема заключается не в том, что один из уровней лучше или хуже, чем другие. Все уровни изменений полезны, каждый по-своему. Проблема заключается в направлении изменений. Многие люди начинают процесс изменения привычек с того, что концентрируются на результатах, которые они хотят достичь. Это приводит нас к привычкам, которые базируются на результатах. Альтернативный вариант построение привычек, которые базируются на идентичности. При этом подходе мы начинаем с концентрации на том, каким человеком мы хотим стать. Представьте себе двух людей, которые отказываются от сигареты Когда первому предлагают закурить, он говорит: "Нет, спасибо, я пытаюсь бросить курить". Такой ответ кажется вполне обоснованным, но на самом деле этот человек по-прежнему воспринимает себя как курильщика, который пытается изменить свой образ действий. Он надеется, что его поведение изменится, однако его убеждения при этом останутся прежними. Второй человек отказывается со словами: "Нет, спасибо, я не курю". Казалось бы, небольшая разница, но это высказывание свидетельствует об изменениях в его идентичности. Курение было частью его прошлой жизни, но не настоящей. Он больше не идентифицирует себя с понятием курильщик. Многие люди даже не задумываются об изменении своей идентичности, когда ставят перед собой цель усовершенствоваться в чём-то. Они просто думают: "Я хочу стать стройным". Результат Поэтому я буду придерживаться этой диеты и скоро стану стройным. Процесс. Они ставят перед собой цели и определяют перечень действий, которые должны предпринять, чтобы достичь их, не задумываясь о своих убеждениях, которые управляют их действиями. Они никогда не меняют способ восприятия себя и не понимают, что их оставшаяся неизменной идентичность может саботировать планы по изменению себя. За каждой системой действий стоит система убеждений. Демократическая система основана на таких убеждениях, как свобода, правило большинства и социальное равенство. Диктаторская система основана на принципиально ином наборе убеждений, таких как абсолютная власть и полное послушание. Вы можете представить много вариантов действий, направленных на то, чтобы склонить большое количество людей к участию в выборах в демократическом обществе. Но такое изменение поведения никогда не будет иметь место при диктатуре, оно не идентично этой системе. Голосование на выборах это поведение, которое невозможно при определённом наборе убеждений. Подобный паттерн применим как к отдельной личности, так и к организации или обществу в целом. Существует набор убеждений и принципов, которые формируют систему. Идентичность всегда стоит за привычками. Поведение, которое противоречит идентичности индивидуума, не продлится долго. Вы можете стремиться иметь больше денег, но если по своей сути вы человек, который больше потребляет, чем создаёт, вы будете продолжать тратить больше, чем зарабатывать. Вы можете стремиться улучшить здоровье, Но если вы по-прежнему будете ставить собственный комфорт выше спортивных достижений, то вы скорее всего отдадите предпочтение отдыху, а не тренировкам. Очень сложно изменить привычки, не изменив убеждения, которые стоят за ними и которые являются причиной поведения человека. Вы можете иметь новые цели и новые планы, но этого недостаточно, если вы не измените свою сущность. История Брайана Кларка, предпринимателя из Болдера, Колорадо, является хорошим примером. На протяжении всей жизни, сколько себя помнил, я грыз ногти, рассказал мне Кларк. Я начал грызть ногти ещё в детстве, когда нервничал, а затем это занятие превратилось во вредную привычку. Однажды я принял решение не грызть ногти, пока они немного не отрастут. Благодаря постоянным волевым усилиям мне это удалось. После этого Кларк сделал нечто неожиданное. Я попросил жену впервые в жизни записать меня на маникюр, рассказал он. Я подумал, что если начну тратить деньги на уход за ногтями, то перестану их грызть. И это действительно сработало, но не из-за денег. На самом деле что-то изменилось, когда после маникюра я увидел ногти, которые впервые в жизни выглядели по-настоящему красиво. Мастер даже сказал, что они у меня действительно здоровые и красивые, если не считать дурной привычки их грызть. Неожиданно я почувствовал гордость за них. И хотя я никогда не стремился стать обладателем красивых ногтей, именно этот факт всё изменил. С тех пор я ни разу не грыз их. Я не сделал ни одной попытки вернуться к старой привычке, всё потому, что теперь горжусь ухоженными ногтями. Высшей формой внутренней мотивации становится ситуация, в которой привычка становится частью личности. Можно сказать о себе: "Я человек, который стремится к этому", а можно сказать, и это прозвучит совсем иначе: "Я человек, который по своей сути является таковым". Чем больше гордости вы испытываете в связи с тем или иным аспектом вашей личности, тем выше будет мотивация иметь привычки, которые способствуют совершенствованию этого аспекта. Если вы гордитесь тем, как выглядят ваши волосы, вы будете развивать все привычки, связанные с уходом за волосами и поддержанием их красоты. Если вы гордитесь размером своих бицепсов, будьте уверены, что вы никогда не пропустите тренировку. Если вы гордитесь тем, какие красивые шарфы вы вяжете, вы, скорее всего, будете тратить на вязание несколько часов в неделю. Когда в дело вступает гордость, мы прикладываем все силы для того, чтобы сформировать соответствующие привычки. Истинное изменение поведения это изменение личности. Вы можете начать формирование привычки на базе мотивации, но причиной сохранения привычки Может стать только то, что эта привычка станет частью вашей личности. Человек может убедить себя один или два раза сходить в спортзал или попробовать правильно питаться, но если за изменением поведения не стоит изменение убеждений, вам будет сложно сохранить эти изменения в долгосрочной перспективе. Все улучшения являются временными, если они не становятся частью личности. Цель не прочитать книгу, цель стать книголюбом. Цель не пробежать марафон, цель стать бегуном. Цель не научиться играть на музыкальном инструменте, цель стать музыкантом. Обычно поведение является отражением личности. То, что вы делаете, обычно является индикатором вашего представления о себе как о личности, осознанного или неосознанного. Термины неосознанный, бессознательный и подсознательный могут быть использованы для описания отсутствия осознанности или мысли. Даже при использовании в академических кругах эти слова часто являются взаимозаменяемыми без особых сложностей в виде исключений. Я буду использовать термин неосознанный, поскольку он достаточно широк, чтобы описать как мыслительные процессы, которые мы не способны осознать, так и ситуации, когда мы просто не уделяем внимания тому, что нас окружает. Неосознанный обозначение всего, о чём мы не думаем сознательно. Исследования показали, что если человек верит в определённый аспект своей личностной идентичности, он в большей степени склонен действовать в соответствии со своими представлениями об этом аспекте. Например, люди, которые идентифицировали себя как избиратели, гораздо чаще участвовали в выборах, чем те, которые просто заявляли, что голосование право, которое они хотели бы реализовать. Аналогичным образом, Человеку, который включает занятия спортом в личностную идентичность, не приходится убеждать себя в необходимости тренировок. Делать правильные вещи просто, ведь когда поведение и идентичность едины, вы больше не стремитесь изменить поведение. Вы просто действуете в соответствии с тем, что думаете о себе как о человеке. Как и все другие аспекты формирования привычек, это тоже в своём роде обоюдо острый меч. Работая на вас, изменение личностной идентичности может быть мощной движущей силой для самосовершенствования, но работая против вас, такое изменение может стать настоящим бедствием. Как только вы сформировали представление о своей личностной идентичности, приверженность ей начинает отрицательно сказываться на вашей способности к изменениям. Многие люди идут по жизни в своём роде в ментальном сне. Слепо следуя установкам личностной идентичности. Я ужасно ориентируюсь на местности. Я плохо соображаю по утрам. Я плохо запоминаю имена. Я всегда опаздываю. Я не разбираюсь в современных технологиях. У меня очень плохо с цифрами и тысячи других вариантов. Если вы повторяете эти утверждения из года в год, то вы с лёгкостью соскальзываете в эту ментальную колею и принимаете эти утверждения как неизменный факт. Со временем вы начинаете противиться выполнению каких-то действий, поскольку они не соответствуют тому, что вы из себя представляете. Вы испытываете определённое внутреннее давление, которое воздействует на ваше представление о себе и заставляет действовать в соответствии с вашими убеждениями. Вы всеми силами стремитесь избежать противоречия с самим собой. Чем сильнее определённая мысль или действие, связанное с идентичностью, тем сложнее их изменить. Как правило, человеку комфортно верить в свои культурные установки. групповая идентичность и делать то, что соответствует его представлениям о самом себе, личностная идентичность, даже если это неправильно. Самым серьёзным препятствием для позитивных изменений на любом уровне индивид, команда, общество является конфликт идентичности. Хорошие привычки могут иметь смысл с рациональной точки зрения, но если они находятся в конфликте с идентичностью, вам не удастся заставить эти привычки работать. В любой день вы можете оставить эти привычки, потому что слишком заняты или слишком устали или испытываете сильный стресс или по тысяче других причин. Однако в долгосрочной перспективе реальная причина, которая мешает вам приобрести и сохранить определённые привычки, заключается в том, что этому препятствуют ваши представления о самом себе. Это причина, по которой вы не можете идентифицировать себя с иной версией своей личности. Чтобы добиться прогресса, необходимо разорвать эту связь. Чтобы стать лучшей версией самого себя, необходимо постоянно работать со своими убеждениями, развивать и расширять свою идентичность. Это приводит нас к очень важному вопросу. Если убеждения и мировоззрение играют такую важную роль в поведении, откуда же они появляются изначально? Как на самом деле формируется личностная идентичность? И как вы можете усилить новые аспекты вашей идентичности, которые положительно воздействуют на вас, чтобы постепенно избавиться от тех аспектов, которые мешают вам? Двухэтапный процесс изменения идентичности. Идентичность формируется на базе привычек. Вы не рождаетесь заранее с сформированными убеждениями. Каждое убеждение, включая представление о самом себе, формируется на базе опыта. Разумеется, есть такие аспекты идентичности, которые остаются неизменными на протяжении времени, например, идентификация себя как человек высокого или низкого роста. Но даже говоря о стабильных качествах и характеристиках, важно отметить, что именно ваш жизненный опыт определяет, в каком свете, позитивном или негативном, вы видите эти качества и характеристики. Если говорить точнее, привычки это воплощение идентичности. Если вы каждый день застилаете постель, то воплощаете идентичность организованного человека. Если вы каждый день пишете, то воплощаете идентичность творческой личности. Если вы каждый день занимаетесь спортом, то воплощаете идентичность человека любящего спорт. Чем чаще вы повторяете те или иные действия, тем больше вы усиливаете идентичность, которая ассоциируется с таким поведением. На самом деле слово идентичность изначально происходит от латинских слов essentitas, что означает бытие. и «identitem», что означает «повторяющийся». То есть, говоря буквально, идентичность – это повторяющееся бытие. Неважно, что именно представляет собой идентичность в конкретный момент времени. Вы видите себя тем или иным человеком, потому что имеете определенные доказательства. Если вы на протяжении 20 лет каждое воскресенье ходите в церковь, это может служить подтверждением того, что вы религиозный человек. Если каждый вечер уделяете час занятиям биологии, это доказательство вашей прилежности. Если регулярно ходите в спортзал и не пропускаете визит даже когда идёт снег, это доказательство вашей приверженности спорту. Чем больше у вас доказательств того или иного представления о себе, тем больше вы будете верить в его истинность. Большую часть своей юности я не воспринимал себя как писателя. Если бы вы спросили моих учителей в школе или преподавателей в колледже, они в лучшем случае охарактеризовали бы меня как весьма среднего писателя. Разумеется, ни о каких выдающихся способностях не было и речи. Когда началась моя писательская карьера, в течение нескольких первых лет я публиковал новую статью каждый понедельник и четверг. По мере того, как я получал новые доказательства, развивалось и мое представление о себе как о писателе, то есть формировалась моя идентичность. Я не был писателем в начале моей карьеры. Я стал им постепенно, благодаря своим привычкам. Разумеется, привычки не единственные действия, которые влияют на идентичность, но благодаря своей чистоте они, как правило, являются самыми важными. Любой опыт, который вы приобретаете в течение жизни, влияет на ваше представление о себе. Однако маловероятно, что вы будете считать себя футболистом, если один раз ударите по мячу, или художником, если сделаете один рисунок. Вместе с тем, если вы будете повторять эти действия, доказательства будут постепенно накапливаться, и ваше представление о себе начнёт меняться. Эффект однократного опыта, как правило, малозначителен, тогда как эффект привычек только усиливается с течением времени. А это значит, что именно привычки дают те доказательства, которые в конечном счёте формируют личностную идентичность. Таким образом, процесс формирования привычек по сути является процессом становления личности. Это постепенная эволюция Мы не меняемся, по щелчку пальцев, или просто потому, что захотели стать кем-то абсолютно другим. Мы меняемся постепенно, день за днем, привычка за привычкой. Мы постепенно переживаем микроэволюции самих себя. Каждая привычка подобна предположению «О, возможно, именно это я собой и представляю». «Вы закончили читать книгу. Возможно, вы человек, который любит читать». Вы идёте в спортзал, возможно, вы человек любящий спорт. Вы играете на гитаре, возможно, вы человек, который любит музыку. Каждое действие, которое вы совершаете, это решение относительно того, что вы представляете собой как личность. Один конкретный случай не в состоянии изменить убеждение, но эти решения постепенно накапливаются, и таким образом постепенно формируется новая идентичность. Это одна из причин того, что значимые изменения не требуют радикальных и быстрых перемен. Незначительные привычки постепенно приводят к значимым различиям, формируя свидетельство новой идентичности. А если изменение значимо, его действительно можно считать великим. В этом и заключается парадокс небольших улучшений. Если резюмировать всё вышесказанное, можно увидеть, что привычки это путь к изменению идентичности. Самый практичный способ изменить то, кто вы есть, изменить то, что вы делаете. Первое. Каждый раз, когда вы пишете текст, вы писатель. Второе. Каждый раз, когда вы играете на скрипке, вы музыкант. Третье. Каждый раз, когда вы начинаете тренировку, вы спортсмен. Четвёртое. Каждый раз, когда вы вдохновляете сотрудников, вы лидер. Каждая привычка не только приводит к определённым результатам, но и учит вас чему-то гораздо более важному доверять самому себе. Вы начинаете верить, что действительно можете справиться с теми или иными задачами. Когда решения накапливаются и личностная идентичность начинает меняться, история, которую вы рассказываете самому себе, тоже начинает меняться. Разумеется, этот принцип работает и в противоположном направлении. Каждый раз, когда вы делаете выбор в пользу плохой привычки, это решение касающееся личностной идентичности. Хорошая новость заключается в том, что не нужно стремиться быть совершенством. Как в любой ситуации, связанной с выбором, всегда будут голоса за оба варианта решения. Вам не нужно единогласное решение для того, чтобы выиграть выборы, достаточно простого большинства голосов. Не страшно, если некоторые голоса будут отданы за плохое поведение или непродуктивные привычки. Ваша цель просто добиться большинства голосов. Новая идентичность требует новых подтверждений. Если вы продолжите голосовать так же, как голосовали всегда, то получите те же самые результаты, какие получали всегда. Если ничего не менять, вы не сможете достичь серьёзных перемен. Это простой двухступенчатый процесс. Первое решите, каким человеком хотите быть. Второе докажите себе, что вы и есть такой человек с помощью малых достижений. Сначала решите, каким вы хотите быть. Этот тезис применимо на любом уровне: человека, команды, общества, нации. Что вы хотите олицетворять собой? Каковы ваши принципы и ценности? Кем вы хотите стать? Это очень серьёзные вопросы, и многие люди не знают, с чего начать, но они знают, каких результатов хотят добиться: иметь рельефный пресс или меньше нервничать или вдвое увеличить размер своей зарплаты. Это прекрасно. Начните именно с этого и двигайтесь в обратном направлении: от результатов, которых хотите добиться, к тому человеку, который может добиться этих результатов. Спросите себя: какой человек может добиться того, к чему я стремлюсь? Какой человек мог бы похудеть на 20 кг? Какой человек мог бы выучить новый иностранный язык? Какой человек мог бы начать успешный бизнес? Например, Какой человек мог бы написать книгу? Возможно, это кто-то последовательный и надёжный. Итак, акценты смещаются с собственного написания книги, результат, на развитие в себе таких качеств, как последовательность и надёжность, идентичность. Процесс развития в себе необходимых качеств может привести к таким убеждениям, как: я преподаватель, который поддерживает студентов. Я врач, который даёт каждому пациенту время и эмпатию, которые ему нужны. Я руководитель, который отстаивает интересы сотрудников. Как только у вас появится понимание того, каким человеком вы хотите быть, вы можете начать делать маленькие шаги для укрепления и развития новой идентичности. У меня есть знакомая, которая сбросила более 45 кг веса, задав себе вопрос: Что бы в этой ситуации сделал человек, ведущий здоровый образ жизни? В течение всего дня она повторяла этот вопрос, используя его в своём роде как руководство к действию. Человек, ведущий здоровый образ жизни, пошёл бы пешком или взял такси. Он заказал бы бурито или салат. Она действовала как человек, ведущий здоровый образ жизни в течение достаточно продолжительного времени, и в конечном счёте стала таким человеком. Она действовала правильно. Концепция привычек, связанных с идентичностью, наше первое знакомство с ещё одной ключевой темой этой книги петлёй обратной связи. Привычки формируют идентичность, а идентичность формирует привычки. Это дорога с двусторонним движением. Формирование всех привычек представляет собой петлю обратной связи. концепция, на которой мы остановимся подробнее в следующей главе. Но очень важно, чтобы на эту петлю в первую очередь оказывали влияние ваши ценности, принципы и идентичность, а не результаты, которых вы хотите добиться. Фокус всегда должен быть на той личности, какой вы хотите стать, а не на получении определённого результата. Реальная причина того, что привычки имеют значение, Изменение идентичности: путеводная звезда для изменения привычек. Прочитав эту книгу, вы получите пошаговые инструкции, которые помогут сформировать лучшие привычки у самого себя, в вашей семье, команде, компании, а также в любом другом сообществе людей. Но самым главным вопросом для вас будет следующий: вы становитесь тем человеком, которым хотите стать. Первый шаг это ответ на вопрос: не что или как? а «кто». Вы должны знать, кем хотите стать. Иными словами, ваш запрос на изменения можно сравнить с лодкой, у которой нет руля. И именно поэтому мы начинаем с этого вопроса. У вас достаточно сил, чтобы изменить убеждение и самого себя. Идентичность не высечена в камне. В каждый момент времени у вас есть выбор. Сегодня вы можете выбрать выбор. ту идентичность, которую хотите развивать, с помощью тех привычек, которые выберете сегодня. И это приведёт нас к истинному назначению этой книги и пониманию причин того, почему привычки имеют значение. Формирование лучших привычек не набор лайфхаков для повседневной жизни. Эта книга не о том, что надо чистить зубы каждый вечер, принимать холодный душ каждое утро или носить одну и ту же одежду каждый день. Эта книга о том, как достичь внешних показателей успеха, например, зарабатывать больше денег, сбросить вес или уменьшить стресс. Привычки могут помочь вам добиться всех этих целей, но по существу привычки не связаны с обладанием чем-либо, они связаны с становлением и развитием личности человека. В конечном счёте, привычки имеют значение потому, что они помогают вам стать тем человеком, каким вы хотите быть. Привычки каналы, через которые вы развиваете глубинные убеждения о самом себе. Можно сказать без преувеличений, вы становитесь тем, что представляют собой ваши привычки. Резюме. Существует три уровня изменений: уровень результатов, уровень процессов и уровень идентичности. Наиболее эффективным способом изменить привычки Является фокус не на том, чего вы хотите добиться, а на том, кем вы хотите стать. Идентичность основывается на привычках. Каждое действие ваш выбор в пользу той личности, какой вы хотите стать. Для того, чтобы стать улучшенной версией самого себя, необходимо последовательно корректировать убеждения и развивать и формировать идентичность. Реальная причина того, что привычки имеют значение, заключается не в том, что с их помощью вы можете достичь лучших результатов, хотя это и соответствует действительности, а в том, что они могут изменить ваше представление о самом себе.